«Я нашла ему почти надежное убежище», — ответила Маргарита. «А что ты сделала с твоим великим человеком-убийцей?» «Он захотел участвовать в торжестве и теперь едет на боевой лошади герцога Неверского, огромный как слон». «Страшный всадник! Я позволила ему присутствовать на этой церемонии. Надеюсь, что твой генот из осторожности будет сидеть дома, а, следовательно, нечего бояться, что они встретятся». — Ну, если бы он был здесь, — с улыбкой сказала Маргарита, — а его, кстати, нет, то, думаю, что и тогда ничего не случилось бы. Мой Гогенот всего-навсего красивый юноши И только. Он голубь, а не коршун. Он воркует, а не клюется. Судя по всему, — проговорила она передаваемым тоном, слегка пожав плечами, — это мы думали, что он Гогенот. А на самом деле он буддист, и его религия запрещает ему проливать кровь. — А где же герцог Олансонский? — спросил Анриетта. — Я его не вижу. — Он нас догонит. Утром у него болели глаза, и он хотел остаться дома. Ведь Фронса не желает разделять воззрение брата Карла и брата Генриха. И потому благоволит Гугенотом. А так как это всем известно, то ему дали понять, что король может истолковать его отсутствие в дурную сторону. И тогда он решил ехать. — Да, вон, смотри, вон туда, куда все смотрят, где кричат. Это он проезжает. в Монмарские ворота. «Да, правда, это он, я вижу», — сказала Анриэта. «Ей-богу, сегодня он выглядит хоть куда. С недавних пор он усердно занимается своей внешностью. Наверняка влюбился. Видишь, как хорошо быть принцем крови. Он скачет прямо на толпу, и толпа расступается». «Да он и впрямь нас всех передавит», — со смехом сказала Маргарита. «Господи, прости меня, грешницу». — Герцогиня, прикажите своим дворянам посторониться, а то вон там один, если он не посторонится, его раздавят. — Ой, это мой храбрец! — воскликнула герцогиня. — Смотри, смотри! Как он действительно выехал из своего ряда, направляясь к герцогине Неверской, но в то самое мгновение, как он проезжал через внешний бульвар, отделявшую лицу от предместия Сен-Дени, какой-то всадник из свитой герцога Лансонского, тщетно пытаясь держать свою понесшую лошадь, налетел прямо на Коконоса. Коконос покачнулся на своем богатырском скакуне, едва не обронил шляпу, но успел подхватить ее и обернулся пылая яростью. — Боже мой! Это господин Доламоль! — сказала Маргарита на ухо своей приятельницы. — Вон тот бледный красивый молодой человек! — — воскликнула герцогиня, не сумевшая скрыть свое первое впечатление. Да, — Да-да, тот самый, что чуть не прокинул твоего пьемонца. — О, это может кончиться ужасно, — сказала герцогиня. — Они смотрят друг на друга. Узнали. В самом деле Коконус обернулся, узнал Ламуля и даже упустил повод от удивления. Ведь он был уверен, что убил своего бывшего приятеля, или, по крайней мере, надолго вывел из строя. Ламоль, в свою очередь, узнал, как он нос и почувствовал, как вспыхнуло его лицо. В течение нескольких секунд, которых, однако, было достаточно, чтобы выразить все затаенные чувства обоих молодых людей, они впились друг к другу такими глазами, что бедамы затрепетали. После этого Ламоль огляделся по сторонам и, видимо, сообразив, что здесь не место для объяснений, пришпорил лошадь и догнал герцога Лансонского. Каконос постоял с минуты на месте, закручивая ус до тех пор, пока кончик уса не ткнулся ему в глаз, после чего, видя, что Ламоль, не сказав ни слова, удаляется, последовал его примеру и тронулся в путь. «Да-да», — произнесла Маргарита с горечью разочарования, — «значит, я не ошиблась».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 «Посмотри же на него, а то он упадет в обморок!» «Этого еще не доставало», — ответила королева с уничтожающей усмешкой. «Нет ли у тебя нюхательной соли?» герцогиня Неверская ошиблась. Ламуль, хотя и покачнулся, но, собрав все силы, прочно уселся в седле и занял место в свите герцога Алансонского. Тем временем кортеж продвигался вперед, и вдали уже стал вырисовываться зловещий силуэт виселицы, поставленной и обновленной Ангераном де Мариньи. Никогда еще не была она увешена так густо, как в этот день. Приставы и стражники прошли вперед, и широким кругом стали вокруг ограды. При их приближении сидевшие на виселице вороны, отчаянно каркая, поднялись и улетели. В обычное время манфоконское веселье сослужило прибежищем для собак, привлекаемых частую добычей, и для грабителей-философов, заходивших сюда размышлять о печальных превратностях судьбы. Сегодня ни собак, ни грабителей на манфоконе не было, по крайней мере их не было видно. Первых вместе с воронами разогнали приставы и стражники, вторые сами смешались толпой, чтобы выказать ловкость рук, от которой зависит веселая сторона их ремесла. Поезд приближался к виселице. Первыми подъехали к ней король и Екатерина. За ними герцог Анжуйский, герцог Вансонский, король наварский герцог Дегис и их дворяне. За ними следовали королева Маргарита, герцогиня Неверская и все дамы, составлявшие, как говорили, летучий эскадрон королевы-матери. За ними, пожи стременные лакеи народ, всего тысяч десять человек. На главной виселице болтались какая-то бесформенная масса, чей-то обезображенный труп, почерневший, покрытый запекшейся кровью и слоем свежей беловатой пыли. У трупа не было головы, и его повесили за ноги. Но всегда изобретательная чернь заменила голову пучком соломы и надела на него маску, а какой-то шутник, знавший привычки адмирала, всунул в рот маски-зубочистку. Эта вереница разряженных вельмож и прекрасных дам, двигавшаяся мимо почерневших трупов и длинных грубых перекладин веселицы, представляла собой жуткое странное зрелище, напоминавшее процессию на картине Гойи, И чем шумнее выражалась радость посетителей, тем более резкий контраст составляла она с мрачным безмолвием и холодной бесчувственностью трупов, которые служили предметом для насмешек, вызывавших дрожь у самих насмешников.